Глава 24. Что он сказал? Лукреция отрясла меня будто грушу, и я чувствовала, что вот-вот сорвусь, понимала, что Рэй ощущал себя куда хуже и ничего не могла с этим сделать. Он не желает меня видеть. Любимый человек отказался от меня, и только я в этом виновата. Мисс Делис, влетел в приемную профессор Булкинс, хорошо, что я вас нашел. Приехали студенты из Лофути. Я их разместил, но уже начинают приезжать участники фестиваля. Их ты куда? Фестиваля? Фестиваля? Он должен был начаться через четыре дня, но неудивительно, что участники прибыли заранее. А вот только мест для них у нас не было. Их должны были временно разместить в студенческом общежитии, заставив студентов потесниться. А с последними событиями я вообще об этом забыла, считая, что у Рея все под контролем. «Вам стоит спросить об этом ректора Денвера», — сказала я. «Он точно знает, куда и кого селить». «Но мизделис, я подошел к ректору Денверу только что, и он уж, простите за откровенность, посоветовал мне убираться к демонам». Булкинс выглядел до того расстроенным, что мне стало его жаль, поэтому пришлось взять себя в руки и идти расселять первых прибывших гостей, И все-таки рановато. Но не гнать же их. Как все не вовремя. Зачем Дин затеял этот фестиваль? Почему именно в нашем университете? А еще я со вчерашнего дня не видела Энджела и не слышала о похождениях Мелинды и Абрахама. И это странно. а Вот только я и на минутку не могла вырваться. Сначала расселяла первых участников, потом побежала на лекции, а затем навестила студентов из Лафути и приставила к ним попавшихся под руку третьекурсников, чтобы показали университет и лишь оказавшись под дверью Энджи, вспомнила, что хотела с ним поговорить. Уже подняла руку, чтобы постучать, но из-за двери послышался голос Рэя. Слов было не разобрать, да и не собиралась я подслушивать. Это ведь их личный разговор. Развернулась и пошла прочь. Надо отдохнуть, прийти в себя. Вот только и в общежитии меня ждал сюрприз. Стоило подняться на второй этаж, как дверь Хайтена распахнулась, и на меня налетела взъерушенная Рози. «Минни, я как раз собиралась тебя искать», — затороторила она. «Идем скорее». Я едва успела отпереть свою дверь, и сестра втолкнула меня внутрь. «Что случилось?» — спросила у Роуз. Но она приложила палец к губам и зашептала на ухо, будто кто-то мог услышать. «Скажи ректору Денверу, пусть немедленно уезжает как можно дальше» а лучше попутешествуйте за границей». «Что? Но почему?» «Мне удалось разговорить Хайтена». Он собрал доказательства, что Рэй Денвер участвовал в заговоре против короля. Наверняка Фердинанд проверяет полученные сведения и с минуты на минуту Рэя арестуют. «В заговоре? Рэй — заговорщик?» Я едва не рассмеялась, вот только в самой ситуации не было ничего смешного. «Роуз, Дин никогда в это не поверит!» Я бы не была так уверена, Минни. Дин — король. Он должен учитывать любые варианты, и у короля не может быть друзей. Хорошо, ты права. Надо предупредить Рея. Я побежала обратно в студенческое общежитие. Мы столкнулись у входа. Рэй казался все таким же мрачным, но сейчас меня волновало совсем другое. На два слова схватила его за руку и потащила на ближайшую аллею в это время суток, свободную от студентов. — Рэй, тебе надо уезжать. Немедленно. — Теперь уже мне надо уехать. Рэй смотрел так грозно, что становилось не по себе. — Извините, декан Дейлис, но я еще осенью объяснил вам, что не собираюсь оставлять свой пост. Я не шучу. Не знаю, как Роуз дожал и Хайтена, но тот признался, что все это время шпионил за тобой. И вчера сказал Дину, что ты сговорщик. «Если бы он сказал такое Фердинанду, тот рассмеялся бы ему в лицо», — ответил Рэй. «А если нет?» «Но меня никто не пытался арестовать. Дин скор на расправу, и вчера вечером он ни словом об этом не заикнулся». Рей, пожалуйста, я тебя прошу», — сжала обе его руки. «Давай уедем. Если хочешь, вместе. Поедем к проклятийникам, разберемся с нашими проблемами, а университет...» «Тебя ли я слышу, Аманда Дейлис?» — уставился он на меня. «То есть ты? Предлагаешь мне бросить все, Оставить университет посреди учебного года и уехать? Нет. И потом, мои проблемы — это мои проблемы. Никаких наших? Нет. Рэй!» — всё, разговор окончен. «А теперь мне нужно заниматься подготовкой к фестивалю. До встречи». И пошел прочь. Я закусила губу, стараясь не расплакаться. Нет, довольно слез. Рэй прав. Дин никогда не поверит слухам и сплетням. Он все тщательно проверит и поймет, что Хайтен ошибся или же намеренно солгал. Вот бы с кем побеседовать, да не скажет ведь. И как только Роуз удалось узнать у него хоть что-то. Или все-таки попытаться. Я ускорила шаг, почти догоняя Рея, который тоже шел в сторону общежития. Вот только ни он, ни я не успели дойти до двери. В ворота въехали три черных автомобиля. Они остановились на подъездной аллее, а когда из них высыпали маги, я узнала форму королевской службы безопасности. Один из них подошел прямиком к Рею. «Лорд Денвер», — поклонился он. «Лорд Висмер? Чем обязан?» Рей хмурился но казался относительно спокойным. «Вы обвиняетесь в государственной измене и заговоре», — холодно ответил Висмар. «Указом Его Величества Фердинанда II, да продлят боги его дни, мы вынуждены арестовать вас. Прошу, пройдите за нами добровольно». «Двенадцать магов, чтобы арестовать одного мышонка», Фердинанд не стал недооценивать друга, бывшего друга. «Хорошо, я проеду с вами». «Но это всего лишь недоразумение», — ответил Рэй и направился к автомобилю Висмара. Лишь у самой дверцы он обернулся и взглянул на меня. На миг наши глаза встретились, а затем Рэй скрылся в автомобиле. Процессия так же быстро скрылась за воротами, а я так и осталась стоять почти у дверей общежития под летящими хлопьями снега. «Что происходит? А главное, как такое вообще могло произойти?» На этот вопрос знал ответ лишь один человек. Лорд Дерек Хайтен. «Не время умирать от страха». Я подхватила длинные подол и бросилась ко входу в общежитие, чтобы минуту спустя барабанить в двери Хайтена. Послышались шаги, дверь отворилась, декан Хайтен замер на пороге. К счастью, в человеческом облике, а не в собачьем. Мне, конечно, было все равно, как он выглядит, но собака обладала одним несомненным недостатком. Она не могла говорить. «Мисс Дейлис?» декан взглянул на меня совсем недружелюбно мистер хайтон ответила в той же манере уделите минуту вашего драгоценного внимания тот кивнул и впустил меня в комнату странно что здесь не было роуз видимо сестрица ненадолго выпустила объект из под надзора а может все еще выбирает между ним и дизайнером если вы хотите поговорить о вашей выходке начал хайтон то какой выходке не сразу вспомнила я «Такое, что вы с сестрами меня напоили, и...» Хайтен почему-то покраснел. Что Роуз вложила ему в голову с помощью своего заклинания? Но с Дином он разговаривал в трезвой памяти. слушайте, дикан Хайтен», — сказала ему. «Что касается предмета нашего разговора, я к вашему запою не имею никакого отношения. Впредь пейте меньше или не пейте совсем. Мне стало известно, что вы прямо или косвенно стали причиной ареста моего женихара и «Значит, его все-таки арестовали», — задумчиво сказал Хайтон. «А то вы не знали», — выпалило ему в лицо. «Я не имею отношения к судебной системе», — мисс Дейлис, — миролюбиво ответил он. «А вам стоит возблагодарить судьбу, что защитила вас от этого человека. Это вам надо спросить себя, чем вы так перед ней провинились, что она послала вам меня». «Не совсем понимаю», — замялся Хайтон. Либо вы немедленно рассказываете мне, по какой причине я лишилась жениха, либо я всем расскажу, в какое животное вы обращаетесь. Хотя, конечно, животное не виновато оно замечательное, но такой сильный мужчина, мощнейший мак и маленькая пугливая самочонка? Вы не посмеете!» Готова поклясться, у Хайтона даже губы затряслись. «Посмею», — заявила упрямо. «Еще как посмею. Пусть все знают. Или договоримся полюбовно». «Хорошо», — неожиданно ответил декан. «Все равно Денвер уже арестован, и вы не поможете ему скрыться. Присаживайтесь, мисс Дейлис. Как говорится, в ногах правды нет, а рассказ будет долгим». Признаться честно, мне не хотелось прикасаться к вещам в его в комнате, но заставила себя сесть в кресло. Хайтен занял стул напротив. Он смотрел на меня спокойно, но на какое-то мгновение показалось, что маг боится меня. А «Еще бы!» Я вольно или невольно стала свидетельницей его позора, конечно, в его понимании, не в моем. «Я долгое время выполнял за границей задания магического совета», начал Хайтен, теперь глядя куда-то через мое плечо. «А затем мне приказали вернуться и подать прошение на должность в этом университете, обещая, что похлопочут перед королем». «Почему тогда Фердинанд не знал, на кого вы работаете?» — спросила я потому что магические советы король редко действуют как единое целое, и мои предыдущие наниматели не сочли нужным уведомить его величество о моем назначении. Так было надо. Что-то мне подсказывает, ваши предыдущие наниматели были арестованы как заговорщики. Нет, они сами покинули свои посты, и мой нынешний начальник — магистр Лоуренс. Он, без сомнений, достойный человек. Я не один год работал с ним бок о бок, еще находясь в Целиции. Он верен короне, не сомневайтесь. Я мало знала магистра Лоуренса, но слышала, как хорошо о нем отзывался Фердинанд. Тем не менее, в этой войне никому нельзя доверять. Переходите к делу, — подтолкнула Хайтона. Магистр Лоуренс подозревает, что не все сговорщики были арестованы. Он начал собственное расследование, и выяснилось, что некий маг, «Передал нашим врагам список заклинаний крови. Это очень серьезная вещь, мис Делис. «Мне ли не знать? Они давным-давно запрещены». «Да, но в университете Гарроуз когда-то изучали этот тип магии и всё указывало на то, что наш преступник связан с университетом. При этом, стоит отметить, сами заклинания переданы не были, только их названия. Лишь один ритуал описан в подробностях». «Какой же?» Это не для ваших ушей, упорствовал Хайтон. А мне казалось, мы договорились. Хорошо, заклинание щупалец. Что вам о нем известно? Теоретические сведения, пожало плечами, насколько помню, оно позволяет дотянуться через кровь родственника до другого объекта, невзирая на расстояние и защиту. Э, постойте, спрут? На Энджела напали, чтобы его использовать? «Мы не знаем. На самом деле оно достаточно специфическое, и чтобы его использовать, требуется ранить жертву и применять магию, пока она умирает. Но вашему студенту везет». «Потому что его боялись убить сразу, поняла я. Поэтому и делали так, чтобы ранить наверняка. Да чтобы мне провалиться!» «Только при чем здесь Рей?» хайттон поднялся, провел рукой в воздухе и на его ладонь, опустился исписанный листок. «Взгляните, мисс Дейлис, скажите, вам знаком этот почерк?» Вне несомнение, писал Рэй. Это был тот самый список заклинаний, о котором говорил Хайтен. Один ритуал из десяток названий заклинаний крови. «Нет, не верю. Он ни за что бы не подверг риску ни Дина, ни Энжи». «Этот список у него могли выманить обманом», — заявила решительно. «Могли», — согласился Хайтон. «Это и предстоит выяснить службе безопасности нашего монарха, да продлят боги его дни. Но до тех пор будет лучше, если ваш жених останется под арестом. Раз его величество пошел на этот шаг, значит, пока он не смог найти объяснение о Вам же советую не вмешиваться и беречь лорда Морица». «А ведь через кровь Рея короля тоже можно проклясть». Хайтон уставился на меня. Я смотрела на него, и в глазах дикана читалось нечто похожее на сомнение. Рэй сейчас не сможет сбежать или защитить себя. Оставалось надеяться, что Дин приставил к нему надежную охрану. Но вот в этом я собиралась удостовериться лично. «Аманда!» — послышалось в коридоре. «Аманда!» — кто-то стучал в мою дверь. Хотя почему кто-то? румпин пропустил Энджела, но я не собиралась ругать коменданта. «Вам пора», — заявил Хайтон. «Да, конечно». «Бу!» — не сдержалась я и рявкнула на декана. Конечно, он вряд ли испугался, но сработал эффект неожиданности, и миленький чихуа заметался под ногами. И о чем так беспокоиться? Носятся, как дурень со ступа, и что Дин со своими шрамами, что Хайтен с породой. «Я здесь, же, вышла из гостиной декана. «Правда, что Рыя арестовали?» — кинулся он ко мне а за его спиной маячила бледная Лукреция. Быстро же расходятся слухи. Правда. «И что нам делать?» «Я поеду к Дину», — ответила, обнимая его за плечи и увлекая обратно к лестнице. «Попробую выяснить, какая муха укусила его величество, а ты ни о чем не беспокойся, но, пожалуйста, будь осторожен. Я боюсь за тебя. Лори, присмотришь за Энжелом?» «Нет, извини, я еду с тобой», — заявила сестра, — и спущу с Дина шкуру, если он не объяснится. «Я тоже еду с вами», — упрямо нахмурился Энджи. У меня не было времени и сил его отговаривать. «Тогда поспешим», — ответила обоим. «Я за автомобилем. Ждите у входа». И поспешила в гараж.